На другое утро мы получили шифровку о прирезке нам от соседа полосы в 15 километров с предоставлением 50-й армии право вывести из нее свою дивизию. После рекогнистировки новой полосы совместно с командирами тех дивизий, которые переходили в нее, было решено реку Проня форсировать у села Красная Слобода, где есть брод и хорошие подступы к реке. Форсирование начать 25 октября. До того дня перевести в этот район 5 из 7 дивизий и обеспечить их боеприпасами одним боекомплектом. Была уверенность, что имея хотя бы такое количество боеприпасов, мы захватим и удержим плацдарм. Основывалась она на том, что свои силы мы сосредоточим незаметно для противника и, используя брод, атакуем его внезапно. Из имеющихся боеприпасов намеревались израсходовать в первые два дня захвата плацдарма 60%, на отражение контратак 20% и 20% иметь в резерве. Кроме того, мы подвезли трофейные пушки и минометы с боеприпасами к ним, и рекомендовали командирам использовать их в первую очередь. Саперам дано было приказание в первый день форсирования реки построить два свайных моста и четыре пешеходных мостика. Места для них были выбраны такие, которые не будут наблюдаться противником если мы удержимся на плацдарме. Командиры дивизии получили указание захватывать как можно больший плацдарм в первый день пока противник не успел подвести резервы и захваченные без промедления закреплять мы сказали также комдивам чтобы они не боялись за свои фланги мы будем их оберегать огнем с восточного берега с рассветом после арт мы начали наступление и захватили плацдарм в шесть километров по фронту И 3 километра в глубину. Было взято 46 пленных, 14 орудий, 10 минометов, 18 пулеметов. Ночные действия успеха в первые сутки нам не принесли. 26 октября, возобновив наступление, мы расширили и углубили плацдарм на 1 километр, захватили еще пленных, орудия, минометы. Контратаки мы отбили, но потери несли не меньше, чем в первый день при форсировании. 27, 28 и 29 мы уже не наступали, а только отбивали атаки противника, поддержанные танками и авиацией. Его артиллерия каждый день выпускала 3-4 тысячи снарядов и мин по захваченному нами плацдарму. За эти три дня мы во время своих контратак Захватили еще 28 пленных, 11 орудий, семь минометов, 33 пулемета. В эти дни потери у нас было меньше, а вражескими трупами было усеяно все поле перед плацдармом. Удержав плацдарм размером 7 на 4 километра, мы закрепились на достигнутых рубежах. Я доложил командующему фронтом, что армия перешла к обороне. Он сказал. «Хорошо, что удержали плацдарм. Мы видим, что армия не может сейчас действовать активно. Но не давайте противнику разгадать это. Заставьте его думать, что вы готовитесь продолжать наступление, а в это время накапливайте боеприпасы. Продумайте план поведения своих войск». На совещании в наш штаб собрались мои заместители, начальники родов войск и служб и командиры корпусов. Были выслушаны доклады начальников отделов разведывательного Туманяна, оперативного Владимирского и начальника тыла армии. Было решено временно перейти на всем фронте нашей армии к обороне и готовиться к наступлению. Четыре дивизии оставить в обороне, а три вывести во второй эшелон. Чтобы приковать внимание противника к северному участку, и создать у него впечатление, что мы не отказались от расширения плацдарма и наступления с него, мы выработали план дезинформации, в котором предусматривались дополнительная пристрелка цели перед северным плацдармом, установка макетов орудий, скрытые движение войск на юг и немаскированные на север плацдарма. Мы организовали костры за правым флангом в лесу на глубине 5-10 километров, Временами шум моторов, имитирующий подход танков. Инженерным войскам приказано было строить и укреплять мосты ко всем плацдармам, подвозить запасной строевой лес. План мы начали осуществлять со следующего же дня. Противник нервничал, усиленно освещал передний край по ночам, производил мощные артналеты по ложным орудиям, по районам, где подымался дым от костров и где был слышен шум моторов, и ежедневно расходовал на это от двух до трех тысяч снарядов на протяжении 10-12 суток. Было видно, что он придал большое значение нашим мероприятиям. Потом противник, вероятно, понял наш обман, он перестал реагировать на наши выдумки, но мы на большее и не рассчитывали. Однажды мне доложили, что перед нашим самым маленьким плацдармом у села Рудня противник сосредоточивает силы. Мои помощники делали вывод, противник хочет прогнать нас с плацдарма, но судя по сосредоточиваемым там силам, возможно, затевает и что-то более серьезное. Чтобы выяснить истинное положение, я выехал туда на наблюдательный пункт. Мне доложили, что два вечера отмечался подход подразделений из глубины к селу рудни примерно по два батальона каждый вечер, за 30-20 минут до наступления темноты. Место, где видны были колонны противника, находится от нас в километрах в трех, и всякий раз наблюдать их удавалось 5-7 минут. Доложили еще, что противник ведет в эти дни пристрелку по плацдарму и по нашему берегу, орудиями разных калибров, до да тяжелых включительно. Мне все стало ясно. Если бы противник имел намерение ликвидировать наш плацдарм, тем более если бы замышлял более крупную операцию, он не стал бы показывать свои батальоны перед наступлением темноты, а использовал бы темноту для передвижения частей, обеспечивая себе внезапность удара. Более вероятно, что немцы уводят часть сил с этого участка и хотят создать обратное впечатление. Возможно, они перебрасывают подкрепление на участок юго-западнее Гомеля, Кречицы, где наши войска уже месяц ведут безрезультатные, но упорные наступательные бои. Я приказал всем дивизиям, стоящим в обороне, усилить наблюдение днем, Внимательно прислушиваться ночью и обо всем замеченном доносить, уделяя особое внимание не тому, что противник показывает, а тому, что он скрывает. Командующему артиллерии дал указание с временных позиций орудиями разных калибров произвести пристрелку реперов против нашего Южного плацдарма, записав данные пристрелки и температуру, имея в виду, что они могут нам пригодиться когда на эти позиции будут поставлены целые дивизионы. Командующий фронтом при очередном разговоре мне сообщил, «Пленные, захваченные уречицы, принадлежат 36-й немецкой дивизии, снятой с вашего фронта. Нужно сделать новую попытку расширить один из ваших плацдармов, чтобы не допускать дальнейшего снятия сил, находящихся против вас». Подумайте, где это лучше сделать и доложите мне завтра. Мы не могли не верить командующему. Действительно было много случаев, когда противник в трудные моменты снимал целые дивизии с более спокойных участков, но бывало и так, что он снимал один полк или даже один батальон и перебрасывал их далеко от их дивизии, остающейся на прежнем участке. Хотя наши разведки пленного захватить не удалось, Напрашивался вывод, что обстановка больше, чем прежде, благоприятна для наших активных действий. Решено было не только расширить один из плацдармов, но и перейти в решительное наступление всей армии с целью выхода на Днепр. В тот же день я вызвал по ВЧ командующего фронтом и доложил ему. Вы обещали выслушать нашу комбинацию и помочь ее осуществлению если она заслуживает внимания. Так вот, во-первых, мы просим полосу, прирезанную нам от 50-й армии, вернуть обратно соседу с тем, чтобы он, сменяя наши войска, вел на плацдарм за рекой Проня две дивизии. Я полагаю, что вот соседом войск на плацдарм будет замечен противником, который может принять это как усиление наших войск с целью активных действий именно на этом участке. Тем временем мы незаметно для немцев выведем с плацдарма нашей дивизии. Во-вторых, все силы нашей армии мы сосредоточим у нашего южного плацдарма и начнем там активное действия Но не с целью его расширения, а для перехода в решительное наступление, чтобы выйти к Днепру в полосе армии. По выходе к Днепру прикроемся справа частью сил, а всеми остальными поведем наступление на Довск для захвата этого узла шоссейных дорог и отрежем пути отхода на север гомельской группировки противника. Если нам удастся захватить Довск, противник будет вынужден оставить район Гомеля вместе с городом. Конечно, при выполнении этого варианта мы рассчитываем и на то, что вы прикажете активно действовать нашим соседям пятидесятой армии левым флангом с переданного ей нами плацдарма а шестьдесят третьей армии правым флангом я не был бы удивлен если бы командующий фронтом плохо подумал о нас в этот момент сопоставляя факты месяц тому назад горбатов просил прирезать полосу теперь просит забрать ее обратно от него требует расширить один из плацдармов а он решает наступать всеми силами на Днепр, да еще сделать решительную попытку отрезать пути отхода гомельской группировки. Мне послышалось в голосе командующего фронтом ирония или легкая усмешка, когда он сказал, «Ну что ж, это неплохо», а потом спросил, «Когда думаете наступать?» Услыхав, что 25 ноября, он снова спросил, «А нельзя ли ускорить дня на три?» можно ответил я если вы поможете подвести боеприпасы своими машинами подвозить будете сами наши машины заняты если будете успешно наступать к днепру прикажу соседям не отставать от вас на другой день мы получили шифровку о возвращении полосы соседу с правом вывода наших войск из нее а вместе с этим приказание пятиде армии а передачи нам 40 истребительной истребитной противотанковой артбригады минометного и тяжелого минометного полков и автобатальона для подвоза боеприпасов. Тогда я понял, что командующий говорил вполне серьезно. Перед наступлением две наши дивизии были укомплектованы до 4500 человек, а остальные доведены до 5000. Боеприпасов накопили до одного боекомплекта. На плацдарме построили два свайных моста под грузы в 60 и 16 тонн, два пешеходных мостика, последней ночь должны были навести на плавной мост и еще два мостика. От захваченных до 9 ноября пленных мы имели сведения лишь о том, что против нас стоят 267-я и 110-я пехотные дивизии. И подходят резервы невыясненной численности и принадлежности. Наблюдатели отмечали, что противник продолжает укреплять свои позиции, уплотняет минные поля и усиливает проволочные заграждения. Особенно напряженными для нас были последние двое суток перед наступлением и первые сутки наступления. Нужно было сосредоточить незаметно для противника большое количество войск на маленьком плацдарме. Исходя из его размеров и необходимости быстрого наращивания сил, боевые порядки дивизии строились так. Дивизии, которые сворачивали оборону противника на север и юг, в два эшелона, третьи полки оставлялись в обороне, а те, что устремлялись вглубь, в три эшелона. На плацдарме в 2,5 километра по фронту и 2 километра в глубину было сосредоточено шесть стрелковых полков с артиллерией, минометами и полностью обеспечивался своевременный ввод на него остальных войск армии. Поскольку после прорыва обороны фронт наступлений сильно увеличивался, а наши соединения наступали по расходящимся направлениям, важно было ввести в сражение как можно скорее второй эшелон армии, а потому к исходу первого дня наступления Он сосредоточивался на плацдарме, а вот его предусматривался с рассветом второго дня.